Это такой же русский, как и он сам. Это не партизан. Он один, его легко переодеть и спрятать, выдать ему какие-нибудь документы. Так, скорее всего, поступил бы в аналогичной обстановке в любой другой стране деревенский староста в отношении попавшего в беду земляка. У нас ведь нет в Туховежах ни одного солдата, как, впрочем, и во многих других деревнях. Да, в этой необъятной стране такое было бы просто невозможно. У в е р м а х т о не хватило бы солдат на все советские деревни. Почему они столь охотно предают друг друга? Почему стремятся утопить, а не поддержать? Почему столько дезертиров и перебежчиков, несмотря на ужасные условия, в которые они попадают у нас? У меня, конечно, есть по этому поводу свое мнение, но вы, наверное, все же лучше чувствуете их душу. Это сложный вопрос, господин капитан, нерешительно начал Пельхау. Вы знаете не хуже меня официальное объяснение, которое существует на этот счет в нашей службе. Большевики испортили жизнь в этой стране очень многим, особенно крестьянам, которых лишили земли, раскулачили, загнали в колхозы. Репрессированные и их родственники, естественно, не питают теплых чувств ни к Сталину, ни к его НКВД. Христиане нередко сдают прячущихся у них комиссаров, командиров и еврейских агитаторов. и з м е с т и в расчете получить от нас землю. Не случайно в каждом занимаемом нами населенном пункте мы прежде всего начинаем искать раскулаченных и репрессированных или их родственников, чтобы из них сформировать местную администрацию. И всегда находим достаточное количество желающих сотрудничать с нами. Хотя прошедший после начала войны год не принес русским на занятых нами территориях ни земли, ни воли, которые они ожидали, многие все еще продолжают надеяться. Значит, наш анализ в основном правилен. Мы, кстати, могли бы на обратном пути еще раз поговорить с нашим старостой и узнать, что движет им, если это вам интересно. Да-да, разумеется, с горячностью ответил Швертнер. После того, что мы только что видели и слышали, проверить, кто прячется в сарае, совершенно необходимо. Вдруг повезет. И, тем не менее, Пельхаус староста не знает, кто этот голодный офицер. Он вполне может не быть ни комиссаром, Неработником НКВД? Почему же он так хочет стать Иудой? В чем тут дело? Ну, давайте не будем играть в прятки. Уже с некоторым раздражением в голосе ответил Пельхау. Наверное, дело в том, что Россия переживает страшное для нее время. Вот-вот рухнет Советский Союз. А значит, рухнет и все то, что создавала эта нация за последнюю тысячу лет. Кто-то пытается остаться верным себе. А кто-то спешит перестроиться в надежде на смену власти. Староста, видимо, для себя уже решил, что надо поставить на нас, на немцев. Он сделал выбор в пользу сражения своего народа в войне. В чем его расчет? В том, что в случае нашей победы он сумеет остаться наверху. Наверху не над нем, а над своим. и Наверное, русским в случае нашей победы хорошо не будет. Но ему-то будет все же лучше, чем другим. До нашего прихода он был в своей деревне, скорее всего, никем. Теперь сел на место председателя колхоза, собирает продовольствие для рейха, отправляет на работу в Германию и, конечно же, ворует и берет взятки. Вот он и старается во все тяжкие. Противно, но очень по-человечески. Когда приходит время несчастья, всегда находится достаточно людей, готовых построить свое личное счастье на н е с ч а с т ь е х других. Борьба с большевизмом – это так. Аккомпанемент для решения очень прозаических дел. К сожалению, мы с вами, господин капитан, вынуждены о п и р а т ь я в России именно на эту категорию людей. Я не скажу, что это неправильно. На кого-то о п е р а т ь с я надо, другого не дано. Но это зыбкая опора, а, скорее всего, никакая опора вообще. Их будущее и успех целиком зависят от нашего успеха, нашей силы. Сами по себе они ничего не значат и не стоят, за очень малыми исключениями, но они не в счет.